Глава 41. «Волк! Волк!» Обернувшись, Скарлетт увидела, что к ней бегут мужчина и женщина. В лунном свете поблескивал пистолет. Страх отхлынул уже через мгновение. Это были не маньяки с луны. Снова сосредоточившись на волке, она заметила у него в шее дротик. «Волк!» – позвала Скарлетт снова, выдернула иглу и бросила на землю. «Ты как?» – крикнула женщина, приблизившись. Скарлет поначалу не обратила внимания, но тут сквозь панику услышала собственное имя Скарлет Скарлет Бенуа. Она снова подняла взгляд на подбежавшую. Та оказалась не женщиной, а девушкой с растрепанными волосами и тонкими, смутно знакомыми чертами. Скарлет нахмурилась, уверенная, что где-то ее уже видела. Следом запыхавшись, подбежал мужчина. Вы кто? спросила Скарлет. Они наклонились, намереваясь оттащить волка, но она обхватила его обеими руками. Что вы с ним сделали? Давай, сказал мужчина, хватая волка за руку и пытаясь поднять, но она вцепилась намертво. Надо убираться. Перестаньте, не трогайте его! Волк! Она взяла его голову в ладони и откинула назад. Если бы не клыки и не кровь на подбородке, выражение его лица можно было бы назвать умиротворенным. Что вы с ним сделали? «Скарлетт, где твоя бабушка?» «Она с тобой?» – спросила девушка. Та в растерянности снова посмотрела на нее. «Бабушка!» Девушка опустилась на колени рядом. «Мишель Бенуа, ты знаешь, где она?» Повторила она, торопливо запинаясь. Скарлетт моргнула. В памяти что-то зашевелилось. Она уже видела ее. На пальцах девушки блеснул свет, и Скарлетт поняла, что это был не пистолет, это ее рука». Лин Зола», – прошептала она. «Не бойся», – ставил мужчина. «Мы хорошие». «Скарлет», – сказала Зола, схватив волка за плечо, чтобы снять с нее хоть часть тяжести. «Я понимаю, как все выглядело в новостях, но мы ничего тебе не сделаем, клянусь. Мне только надо знать, где твоя бабушка. Она в опасности?» Скарлет сглотнула. «Это принцесса Селена. Та, кого они искали. Та, из-за кого допрашивали бабушку. Та самая, за которую бабушка отдала все. Вдвоем с мужчиной они оттащили волка и положили на асфальт. «Пожалуйста», — взмолилась Зола. «Где твоя бабушка?» «В оперном театре», — ответила Скарлет. Она умерла. Толставилась на нее с изумлением и чем-то еще во взгляде, жалостью или разочарованием. Скарлет не смогла разобрать. Поднявшись и сев, она положила ладонь волку на грудь и облегченно вздохнула, когда почувствовала равномерное дыхание. «Они искали тебя». От неожиданности с лица девушки даже исчезло сочувствие. «Ну уже!» – раздался позади голос мужчины. Он наклонился и потянул Скарлетт за локоть. «Уходим!» «Нет, я не оставлю его!» Она высвободилась и бросилась к волку, обняла его за шею. Двое уставились на нее так, будто она сошла с ума. «Он не такой, как остальные». «Именно такой», — сказал мужчина. «Он пытался тебя съесть. Он спас мне жизнь». Незнакомцы недоверчиво переглянулись, и девушка с недоумением пожала плечами. «Ладно», — заключил мужчина. «Пойдешь впереди». Он отстранил Скарлетт, и Зола закинула руку волка себе на плечо, кряхтя от усилий. Мужчина обошел их и взял волка за ноги. «Вот ведь ситуация!» – пробормотал он, задыхаясь. «Из чего их только делают?» Зала медленно двинулась к оперному театру. Скарлетт пристроилась посредине, придерживая волка за туловище, и все трое неловко зашагали по улице. За плечом девушки на соседней улице виднелся мерцающий корпус военного грузового корабля. Вдруг раздался вой, от которого Скарлетт едва не уронила волка. Никогда в жизни она не чувствовала себя уязвимее, чем сейчас, ползя со скоростью улитки, придерживая волка так, что невозможно было защитить руками хотя бы живот, изможденное, вся в поту и в крови, льющийся по боку. Надеюсь, транквилизаторы у тебя наготове, заметил мужчина. Только один за раз, заряжается. Тот чертыхнулся себе под нос и вдруг охнул. «Зола, слева вперед. Раздался щелчок, и лунатик, стоявший на тротуаре у театра, получил дротиком в грудь. Скарлетт едва успела осознать его присутствие, а он уже рухнул на землю. «Давай-ка пошустрей», — сказал мужчина. «Сколько у тебя еще осталось?» «Всего три», — прохрипела девушка. «Надо бы пополнить обойму». «Ага, я мигом вот только в универмаг зайду, и...» «Ей не хватило дыхания закончить». Зола оступилась, и все трое запнулись, уронив волка. Тот с глухим звуком грохнулся на землю. Скарлет наклонилась над ним, и замиранием сердца увидела, что раны начали кровоточить еще сильнее. «Волк!» Вокруг один за другим завыли зловещие голоса. Теперь они слышались намного ближе. «Опускай платформу!» – заорала девушка, и мужчина вздрогнул. «Нужны бинты», – сказала Скарлетт. Девушка поднялась на ноги и снова схватила волка за запястье. «На корабле есть! Скорей!» Мужчина побежал вперед, крича. «Ика! Открывай люк!» До Скарли донеслось щелканье механизмов и гул электричества. Пандус начал опускаться, открывая взгляду желанное нутро корабля. Поднявшись, она схватила была волка за ноги и тут заметила, как к ним несется лунатик. Ноздри его раздувались, рот ощерился клыками. Это был один из тех, кто посадил ее в камеру. Звон, стук. Дротик вонзился монстру в предплечье. Он взревел и ускорил бег, но уже через пару шагов его ярость растаяла, и он упал ничком лицом в асфальт. Почти добрались. Выдавила золо сквозь зубы, снова подхватывая волка. Из тени, из переулков и улиц опять послышался вой, и на них бросились новые темные силуэты. У Скарлетт страшно болели спина и ноги, руки соскальзывали с ладыжек волка. Они близко, я заметила. Скарлетт не устояла и рухнула на колени. Она перевела взгляд на лицо волка, затем на испуганную девушку, и внутри поднялась волна безнадежности. Она заставила себя встать, но твердости в ногах было не больше, чем в сыром тесте. И тут вернулся мужчина и толкнул ее к кораблю. «Беги!» Заорал он, схватив волка за ноги. «Торн, ты же должен корабль вести, идиот!» Скарлетт повернулась к открытому люку. «Я умею, вы только донесите его!» Она бросилась бежать, хотя разум вопил, что нельзя оставлять волка. Мышцы горели, в ушах грохотала кровь. Внимания хватало лишь на то, чтобы ставить одну ногу перед другой. Не думать о жгучей боли, не думать о мучительно ноющем боке, смаргивать пот с ресниц. «Еще!» Один. Шаг. Что-то стукнуло в спину. Раздался треск ткани, сильный удар. И тут ее схватили за щиколотку. Вскрикнув, она рухнула у самой платформы. Выкрув острые ногти, и она снова закричала от боли. Свист. Стук. Пальцы рожались. Скарлетт пнула нападавшего в челюсть и вскарабкалась по платформе в корабль. Ринувшись в кабину, она рухнула в капитанское кресло. Они не выключали двигатели. Так что все вокруг урчало и гудело. Все нужные движения получались механически. Она едва могла видеть от соленых капель пота, заливавших глаза. Сердце колотилось в груди с оглушительным грохотом, словно копыта скачущей галопом лошади. Но стоило пальцем оказаться над панелью управления, они знали, что делать. «Капитан? Зола?» Вздрогнув, она обернулась к входу, но там никого не было. «Кто это?» На секунду повисла тишина, А потом снова раздался голос: Ты кто? Скарлет вытерла пот со лба. Корабль. С ней говорил Корабль. Я Скарлет. Нам надо приготовиться к взлету. Ты можешь, где торны Зола?» Сейчас подойдут. Корабль оборудован автопилотом. На панели один за другим загорелось несколько огней, автопилотами, магнитными автостабилизаторами. Хорошо. Она подняла руку над кнопками включения реактивных двигателей, ожидая звука шагов на платформе. По виску поползла капля пота. Скарлетт резко сглотнула, безуспешно пытаясь смочить сухое, словно наждачная бумага, горло. «Почему они так долго?» Развернувшись в кресле, она бросилась к входу в кабину и через грузовой отсек выглянула наружу. В нескольких шагах от платформы лежало бесчувственное тело волка, олень Зола и ее друг стояли рядом, спина к спине. Их окружили семеро лунатиков-шпионов во главе с магом.